Глава 6 Решение никак не находилось. Ну как обеспечить необходимую чувствительность защиты, если при таком диапазоне мощности источника и длине линии минимальный ток короткого замыкания лишь незначительно превышает рабочий ток? А никак, хоть головой об стену. А тут еще над духом орут, думать мешают. А чего они в самом деле так разорались? Дух-дух. «Дух-дух! Дух-дух! Дух-дух!» Неторопливо постукивают на стыках колеса эшелона. Дверь теплушки сдвинута в сторону, и в нее задувает холодный воздух. Почти все обитатели нашего вагона собрались около нее, высовываются наружу и что-то кричат. Секунд двадцать я пытался проснуться и понять, что произошло и о чем кричат собравшиеся в проеме дверей. Когда я понял то солнце меня как рукой сняло работая локтями пробился в первый ряд и высунувшись в ледяной поток воздуха заорал стоявшему на тормозной площадке часовым коновалову прыгай сашка меня услышал но к его растерянности только добавилось удивление прыгай прыгай я приказываю вбитая за месяцы проведенные в запасном полку привычка к выполнению приказов сработала И, оттолкнувшись от ступени площадки, он кубарем полетел по заметенному снегом откосу железнодорожной насыпи. «Ой! Йоу!» Я прыгаю вслед за Коноваловым. Хорошо хоть спал в шинели и в шапке с завязанными под подбородком ушами. Снега намело много, да и скорость эшелона в повороте не превышала 30 км в час. Поэтому прыжок обошелся почти без последствий. Только лицо и все щели в одежде залепило колючим, холодным снегом. Зрение вернулось, когда я смог протеречь руками лицо. Мимо проплывают платформы с орудиями и грузовиками. А этот любитель поспать на посту где? А вот он, голубчик! Ломится по глубокому снегу вдоль насыпи, только снег летит в стороны. Я подождал, пока пройдет эшелон, и поднялся по насыпи наверх. По рельсам идти проще, и я быстро догоняю Коновалова. Тот на лошадиной дозе собственного адреналина продолжает бежать по глубокому снегу. «Стой! Раз, два!» Сашка замирает и удивленно пялится на меня. «Товарищ сержант, а вы...» «Да, я, я!» «Поднимайся! Пошли винтовку искать!» Представляете, этот оболтус ухитрился задремать на посту и проснуться только тогда, когда его винтовка, лязгнув, улетела под откос. Не придумав ничего лучшего, начал орать, благо взвод наш ехал в той же теплушке. За потерю боевого оружия красноармейца Коновалова ждал трибунал. Без вариантов. В стрелковом полку потерю винтовки, может, и удалось бы скрыть, списав ее как поврежденную или утерянную в бою, но в зенитной батарее такие фокусы не пройдут. Вот и приказал я Сашке прыгать. «Если найдет свое оружие, то может и выкрутиться». «А сам я прыгнул, потому что нельзя его одного оставлять. 18 лет парню, кроме своего партии забытого района, ничего не видел. По железной дороге второй раз в жизни едет». «Сашка забирается на насыпь, и мы рысью движемся в обратную сторону. Надо торопиться. Найдет винтовку, путевой обходчик и все». Боевая трехлинейка с пятью патронами ему в хозяйстве пригодится. А если честный попадется и сдаст найденное оружие куда надо, то по номеру Коновалова быстро вычислят и еще хуже будет. Хотя куда уж хуже. Пока Сашка до наших докричался, пока я проснулся, пока понял, минуты 3 четыре прошло, а при такой скорости это полтора-два километра. Проверить эти пятьсот А с учетом допуска 800-900 метров железнодорожного полотна будет трудно. Снегу по краям намело много. «Ты когда проснулся, что-нибудь увидел?» «Что увидел?» Не понимает Сашка. «Ну, столб. Дерево, может, проезжали. Рельсы на краю были сложены». «Так, уже легче. Первый штабель с рельсами нам попадается метров через 500. Это явно не тот. Слишком близко». Второй лежит через километр от первого. Мы идем тщательно осматривая сугроб на откосе. Хорошо, что нет ни снега, ни ветра, а то замело бы дырку, и хрен мы ее нашли. А так метров через сто я замечаю в сугробе узкую щель. Проверь, только осторожно. Топчи поменьше. Сашка лезет вниз, и через минуту поисков в снегу выпрямляется с радостным воплем скидывая над головой свою трехлинейку с примкнутым штыком. В винтовку вцепился обеими руками, будто боится, что она опять выскользнет и исчезнет в сугробе. Когда он поднимается на насыпь, то я от радости отвешиваю незадачливому часовому отечески подзатыльник. Сашка только втягивает голову в плечи и прячет виноватые глаза. — Штык с ними а то еще глаз себе выколешь. Коновалов меняет положение штыка на винтовке, и мы идем догонять ушедший эшелон. А это ой как нелегко будет. Обратно также идем по путям. Мартовское солнце пробивается сквозь облака и уже заметно пригревает. Самое тяжелое зимнее время мне удалось пережить в относительно комфортных условиях советской казармы. Комфортных по отношению к условиям на передовой, конечно. Приблизительно через час и пять километров пути мы добираемся до небольшой станции. За это время нас обгоняет еще один воинский эшелон. Похоже, движение на этой ветке довольно интенсивное. На станции мы находим начальника и объясняем ему ситуацию. Пожилой грузный мужчина в железнодорожной шинели ведет нас в свой крохотный кабинетик. Там он начинает крутить индуктор вызова, чёрного телефонного аппарата, висящего на оклеенной выцветшими обоями стене. «Маша, это не Никифоров. Михалыч мне дай. С Михалычем, говорю, соедини». Неведомый Михалыч отвечает где-то через минуту, и начальник станции излагает ему ситуацию. «Николай михайлович у меня тут два солдатика от эшелона отстали. Нет, не от этого. Зенитчики они. Ну да, видимо, он». «Еще стоит! Уже отправляется! А как же... Хорошо, жду!» Пока Никифоров ждет решение неведомого Михалыча, телефонистка Маша разъединяет долго молчащую линию. Начальник станции снова крутит ручку индуктора. «Маша, Никифоров это! Мне снова Михалыча дай! Знаю, что линию долго занимаем, но очень надо! Надо, Машенька, надо!» телефонистка смиости вывшись снова соединяет с михалычем тот отвечает еще минут через пять слушаю никифоров так так понял хорошо николай михайлович постараемся успеть до свидания николай михайлович начальник станции вешает большую черную трубку и поднимает на нас свои усталые глаза окруженная сеткой мелких морщин значит так Ваш эшелон только что ушел, но приблизительно через час в грязи прибывает литерный эшелон. Меняет там паровоз и идет вслед за вашим. В усмани он его догонит и перегонит. Это ваш единственный шанс. Не возьмут нас в литерный, падаю духом я. Может и не возьмут, соглашается Никифоров. Михалыч с военным комендантом обещал поговорить, а вось тот посодействует. От далеко до этих грязей. 12 километров», — отвечает начальник. «Грязи — большая станция, узловая». «За час дойти не успеем». «Успеете, если я вам дрезину дам», — успокаивает нас Никифоров. «Только Михалычу, то есть начальнику станции Семенову, обязательно ее сдайте». «Раз-два, раз-два, вверх-вниз, вверх-вниз». Я такие конструкции только в кино видел, но никогда не думал, что самому придется поработать приводом такой штуки. Поначалу мы разогнались километров до 15 но уже через три километра у меня начинает ломить спину, а через пять я окончательно выдыхаюсь. А Сашка продолжает работать своим рычагом, как ни в чем не бывало. Вот уж двужильный парень, и это без всякого спортивного железа, культуризма и бодибилдинга. Только хорошие гены, ничем не отравленная экология и физический труд на свежем воздухе. Даже полуголодная кормежка в запасном полку не смогла подорвать здоровье заряжающего. Раз-два. Раз-два. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Дорога пошла на подъем. Коновалов уже один не справляется, скорость падает, и я опять впрягаюсь в эту качку. Входную стрелку узловой станции проскакиваем, когда приближающийся султан паровозного дыма уже хорошо виден. За стрелкой на основном пути нас уже встречает высокий худощавый старший лейтенант, военный комендант железнодорожной станции «Грязи». Наша попытка скинуть дрезину с рельсов успехом не увенчалась, мы совсем выдохлись, пока доехали. На помощь нам приходит комендант, и мы втроем освобождаем путь уже под пронзительный свисток. Мимо нас проезжает тормозящий паровоз, окутанный клубами белого пара. На несколько секунд мы глохнем и слепнем, а когда зрение и слух возвращаются, мимо нас, лязгая сцепками, проходят платформы с непривычного вида танками. Из башен танков торчат тонкие стволики пушечек. «Как я понимаю, это английские Матильды или Валентайны?» «До различия этих типов мои познания не доходят». но ну что встали, разгильдяи?» «Трибунал по вас плачет». «Приветствует нас комендант». «За мной, шагом марш!» «Попытаюсь спасти ваши безмозглые башки». Сашка подхватывает свою злополучную винтовку. «От дрезина!» «Вспоминаю я требование Никифорова сдать транспорт начальнику станции». «Времени нет» отрезает комендант. «Эшелон всего минут десять стоять будет». Начальником эшелона оказывается невысокий майор-танкист, одетый в кожаную тужурку, несмотря на еще холодные дни. Старший лейтенант излагает майору ситуацию. Тот проходится по нам пристальным взглядом и коротко бросает документы. «Мы предъявляем наши красноармейские книжки без фотографий. Майор внимательно их просмотрел, только что на зуб не попробовал». Значит, не бросил бойца? Так точно, товарищ майор, не бросил. А если он и в боевой обстановке так же заснет? Один раз кто угодно оступиться может. Надо было дать парню шанс. Этот случай для него хорошим уроком будет. Сашка молчит, не рискуя смотреть майору и коменданту в глаза. А не боишься, что тебя вместе с ним за дезертирство шлепнут? Боюсь, товарищ майор, но... «Сам погибай, товарища, выручай, так?» «Так точно, товарищ майор!» Танкист протягивает мне наши книжки. «Ладно, подбросим вас до Усмани, лезьте в вагон, скоро отправляемся». По большому счету майор, конечно, прав. Сашку за сон на посту и потерю оружия следовало примерно наказать, чтобы другим неповадно было. Но с другой стороны, зачем губить восемнадцатилетнего летнего полуголодного парня, выставленного в одиночестве на тормозную площадку под усыпляющий монотонный перестук колес. В вагоне мы попадаем в окружение танкистов, заинтересованных появлением новых персонажей. «Артиллеристы?» – интересуется местный вариант Васи Теркина. «Зенитчики». «Зенитчиков я уважаю», – подхватывает вагонный балагур. «Вот у нас по осени случай был. Повадились юнкерши нашу оборону бомбить». А у нас, как назло, ни одной зенитки в бригаде нет. Они ж, сволочи, каждый день прилетают и бомбят. Прилетают и бомбят. Вагон дергается, лязгая буферами, и начинает неторопливо ускоряться. Танкист делает паузу в рассказе, подогревая интерес слушателей, один из которых не выдерживает. Ну а дальше что было? А дальше наш полковник в штабе армии целый дивизион автоматических зениток выбил. Командир дивизиона, майор, походил по расположению бригады, с людьми поговорил, все расспрашивал, когда немцы прилетают, откуда заходят. Выяснил все и поставил свои зенитки точно на пути юнкерсов. На следующий день прилетели стервятники. Один за другим выстроились и только пикировать начали, как зенитчики дали из всех стволов. Все семь юнкерсов один за другим в землю вогнали, «Вот с тех пор я зеничиков и зауважал». Рассказчик оборачивается ко мне, как бы ища поддержки, но я его жестоко обламываю. «Брехня все это!» «Как брехня? Ты сам там был!» Возмущенно подается ко мне, уличенный во лжи, всем своим видом показывая, что чуть ли не кулаками готов доказывать правдивость своей истории. «Сядь!» Невысокий крепенький танкист со старшинскими треугольничками в петлицах, толчком руки отправляет забияку на место и обращается ко мне. «Обоснуй!» Во-первых, юнкерсы семерками не летают, чаще девятками или полным штафелем, так по-немецки эскадрилья называется. Во-вторых, один за другим они пикируют, только когда точечный объект бомбят, мост или КП. А оборона бригады по фронту сколько занимает, да и зачем им одно и то же место каждый день бомбить? А самое главное, даже целым дивизионом лаптежника на пикировании трудно сбить. 1 два еще может быть. Три – это очень большая удача. А чтобы всех – брехня. «Слышали?» – обращается к собравшимся старшина. «А ты, Федосеев, трепло. Всего неделю на фронте был, а разговоров на целый год». Возразить старшине Федосеев не рискует и что-то, ворча под нос, убирается на нары в угол вагона. Осадивший его танкист приглашает нас ближе к печке и начинает расспрашивать. Разговор с ним я беру на себя. «Где воевал?» «От Днепра до Ельца. Зиму в запасном полку кантовались. И как воевал?» «Да по-разному. Стреляли, отступали. Под Брянском из окружения выходили». — Понятно. А хоть одного сбил? — Нет. Под ельцом одного зацепили. Да он все равно ушел. Зато три танка подбили. Не удержался. Похвастался. Брови старшины ползут вверх. — Три? — Не сомневайтесь, товарищ старшина. Даже справки на все три есть. — А ты, оказывается, орел-сержант. — У меня только два. Да и то последние... Глаза танкиста темнеют от тяжелых воспоминаний. Справившись, он продолжает. «А к нам какими судьбами?» «Я рассказываю». Танкисты сочувственно слушают, когда заканчиваю, старшина высказывает свое мнение. «Вы всего часа три отсутствовать будете. Может, и пронесет, если комбат вашу историю раздувать не станет. Батарея в составе сборного эшелона идет, и пока докладывать ему просто некому» от места назначения весь личный состав и оружие будут в наличии, так что в дезертирстве вас обвинить трудно, разве что в самовольной отлучке. А зачем комбату ЧП на батарею вешать? Хотя все может быть. А ты, обращается танкист к Сашке. Погром жизни ему обязан, считая, от расстрельной стенки он тебя оттащил, понял? Так точно, понял. Виновата тянет заряжающий всем своим видом демонстрируя полное раскаяние. Я попытался перевести разговор в другое русло. «А это у вас Матильды или Валентайны?» Старшина удивляется. «Откуда ты?» «Откуда знаю?» «Про слухом земля полнится». «Вот вижу впервые, хотя по уму надо бы нам хоть силуэты знать, а то врежем по своим с перепугу дать незнания «Матильды это...» открывает военную тайну старшина. «Валентайн тот поменьше будет, хотя башни у обоих похожи и пушка одинаковая». В этот момент один из танкистов снимает с буржуйки кипящий чайник. «Угостите-ка чайком наших гостей!» распоряжается старшина. «И в наших руках оказываются две кружки. Назвать эту жидкость чаем язык не поворачивается. Танкисты заварили какую-то сушеную траву, О сахаре речи не идет. Обжигая рты и руки, осторожно глотаем чай, от которого по телу разливается приятное тепло. Между тем, меня заинтересовало мнение старшины об английской иномарке. «Ну и как она?» «Тесная. Места мало. Ты бы там вообще не поместился. Зато броня, как у КВ. Хорошая броня. 37 миллиметровок немецких можно совсем не бояться». Только если гусеницу перебьют. А ходовая паршивая. Клиренс маленький, вязнет и в снегу, и в грязи. Дизели слабые. Дизели? С одной стороны, мое удивление вызвано как самим наличием дизельного двигателя на английском танке, так и их количеством. Когда-то читал, что одна из модификаций американского Шермана имела два дизеля, но подобное решение английских инженеров стало для меня сюрпризом. «Да, два дизеля», — подтверждает мою догадку танкист. «Причем правый и левый отличаются немного. Один вместо другого не воткнешь. Э, что еще? Скорость маленькая, еле-еле двадцать -еле километров в час выжимают. Ну, пушку ты сам видел, снаряды только бронебойные, пехоту даже шугануть нечем». «Да, подарок от английского пролетариата». «Ладно, танк». Он ведь не сам по себе воюет. Воюет экипаж. А в этом вагоне тех, кто успел повоевать, по пальцам одной руки пересчитать можно. Федосеев и тот чуть ли не ветераном считается. У механиков по 3-4 часа наезда. Из пушки боевыми всего два раза стреляли. И как же вы воевать собираетесь? А вот так и собираемся. Не хуже других. Если сразу в бой не пошлют, то будет возможность подучить молодежь хоть маленько, а то еще новую машину толком не освоили. Осваивать будут уже в бою. От рассказов танкиста мне стало грустно. Не завидовал я ему. Хоть и прикрыт он в бою толстой броней, от подкалиберного или кумулятивного снаряда его танк беззащитен. Колотушки в немецкой ПТО уже заменяются более мощными 50 миллиметровыми пушками, А сколько сюрпризов более крупного калибра ожидает старшину в следующем году? Если он до него доживет, конечно. Между тем ляск буферов возвестило снижение скорости эшелона. Приближалась станция «Усмань», где ждало нас с Сашкой решение дальнейшей судьбы. Сердце заныло от нерадостных предчувствий. Дверь теплушки с грохотом отъехала в сторону, и в проеме поплыли пристанционные здания. Паровоз свистит. Шипит контрпаром, и вагон, лязгнув последний раз, замирает. «Нашего эшелона на станции не видно. Наверное, он с другой стороны вагона». «Ну, бывай, старшина!» прощайся я с танкистом. Может, когда и свидимся». «Сашка, чего копаешься?» «И тебе удачи, сержант!» Отвечает старшина. Мы спрыгиваем на землю и ныряем под вагон. А вот и наш эшелон. Дымится трубами буржуек, Темнеет брезентом орудий и поблескивает штыками часовых у вагонов. Мелькнула трусливая мысль проскочить в свой вагон, прикинуться ветошью и не отсвечивать, дескать, мы и не отлучались никуда. Но то, что наша отлучка прошла незамеченное для начальства, относится к ненаучной фантастике. Решив, что неприятности надо встречать лицом к лицу, а не поворачиваться к ним задом, я решительно направляюсь к вагону, в котором расположился взвод управления и отделение материального обеспечения, а также комбат и санинструктор. Сашка со своей злополучной винтовкой едва поспевает за мной. Часовую вагона нас узнает и пропускает без звука. Дверь вагона по причине сбережения тепла закрыта наглухо, и приходится несколько раз стукнуть по ней кулаком, прежде чем она покатилась в сторону. Платформы на запасных путях нет, полтеплушки, оказывается на уровне моей груди, а у заряжающего над ним только голова торчит. В вагон нас буквально втаскивают за руки. За левую меня тащит сержант Федонин, и как только я оказываюсь на ногах, подмигивает мне, не рискуя ничего сказать вслух. И как это следует понимать? Все в порядке? Явились! Серега делает шаг в сторону, и мы оказываемся перед комбатом. Так точно, явились, товарищ старший лейтенант. «А ты что, язык проглотил?» Филаткин характеризует умственные способности Коновалова очень нехорошими словами. Такими, что даже в этой ситуации режут слух. «Так точно, товарищ старший лейтенант!» Еле слышно бормочет Сашка. «Не слышу!» Взрывается комбат. «Так точно, явились!» Коновалов почти кричит. «Ох, как бы не сорвался парень!» «Значит так!» принимает решение Филаткин. «Прибудем на место, решим, что с вами делать. А пока ты идешь постоянным часовым на свой пост до самого конца пути». Указательный перст комбата нацеливается на широкую грудь красноармейца Коновалова. «А ты...» – палец смещается левее. «Будешь стоять вместе с ним и контролировать, чтобы этот... часовой опять не заснул!» «Есть контролировать!» «Есть заступить на пост!» «Идите!» Комбат отворачивается и идет в глубину вагона, давая понять, что разговор с нами закончен. Мы быстренько сваливаем, чтобы дальше не нервировать начальство своим присутствием. Судя по первым впечатлениям, есть шанс отделаться дисциплинарным взысканием. Не станет комбат шум поднимать, невыгодно ему это. К тому же сам он вырван из привычной среды и едет, как и большинство батарейцев, в неизвестность. И неизвестность это его пугает. Там ведь и убить могут. А судя по рассказам уже побывавших на фронте, вероятность такого исхода довольно высока. Но если со стороны Филаткина подлянки не последуют, то надо будет припугнуть парочку неблагонадежных, потенциально склонных к стукачеству, но в оном пока незамеченных Прежде чем сменить часового, мы заскакиваем в свой вагон. Нас там встречают почти как воскресших из мертвецов. Выясняется, что Шлыков доложил комбату о нашем побеге только при остановке на станции грязи, сразу, как только смог. Можно понять лейтенанта? Буквально у него на глазах красноармейцы младший командир дезертировали из эшелона на ходу. Есть от чего обалдеть. Сообщив взводному решение комбата «Отправляемся менять часового». Еще до отправления... К нам подходит сержант Федонин. «Не боись, все нормально будет». «Да я уже понял, что комбат ссор из избы выносить не будет. Твоя работа?» «Моя», — ухмыляется Серега. «Я ему кое-что объяснил, да он и не сильно брыкался». «Ну да», — соглашаюсь я. «Особисты всех затаскают и самого комбата на карандаш возьмут». «Что он сказал?» «Если до Воронежа догоните эшелон», то он рапорт писать не будет. А если нет... Сергей понижает голос так, чтобы Сашка его не услышал. Я тут кое-кого пообещал удавить, если эта история всплывет. Похоже, прониклись. Спасибо. Сочтемся. Нам с таким командованием вместе держаться надо. Ладно, пошел я. Загрузка тендера заканчивается. Скоро поедем. Мы тоже забираемся на ступени площадки вагона. Эшелон трогается. Едем мы молча. Вижу, что Сашка хочет что-то сказать, но не решается. Наконец он не выдерживает. «Простите меня, товарищ сержант, подвел я вас. Я никогда больше. ей бог вот вам крест!» И он истово начинает креститься. На глазах у парня наворачиваются слезы. «Бог простит!» автоматически вырывается у меня. Некоторое время... Мы молча трясемся на тормозной площадке, продуваемой холодным мартовским ветром. Молчание опять нарушает Сашка. А вы верующий, товарищ сержант? Даже не знаю, как ответить на этот простой вопрос и надолго задумываюсь. Золотой крестик на золотой же цепочке, аккуратно зашитый в потайной карманчик с внутренней стороны вещмешка – единственная вещь, которая осталась от прежней жизни. Носить их опасно. Ношение православных крестов здесь вообще не приветствуется, хотя никаких официальных репрессий к носящим не применяется. А у этого уж больно не здешний вид, поэтому и спрятал я его подальше. Крещеный я. А что касается веры, то под артиллерийским обстрелом, Сашок, каждый во что-нибудь верит. Кто в Бога, кто в судьбу. Некоторые в свою счастливую звезду а кто-то в теорию вероятностей. Разговор надолго прерывается. Парень задумывается, крепко вцепившись в свою винтовку. Я тоже думаю и никак не могу решить, во что же я верю больше, в Бога или в теорию. Дух-дух, дух-дух, дух-дух, дух-дух, неторопливо постукивают на стыках колеса эшелона, неторопливо везущего нас на юг.